— Моана! — увидев стоявшую на краю обрыва девушку, Мари Стайль бросился к ней, но Менкье остановил его. Эта женщина помогла бежать опасному преступнику. Она должна быть арестована и наказана. Это приказ. — Моана — моя жена! — Прости, капитан. У каждого из нас на острове есть такая жена и даже не одна. Сказав это, начальник гарнизона велел солдатам. Поискать спуск, но его не было. Ничего. Мы отыщем Атеа. Я брошу на это все силы, ему не удастся уйти. Подойдя к Маане, солдаты небрежно толкнули ее в спину, принуждая идти. Она не делала попытки вырваться и убежать, и не говорила ни слова. Марис кусал губы. Его заморская принцесса, золотистый ангел с черными, как ночь, волосами — Невероятной силой взглядом и обжигающим телом, что ее ждет. — Это ненадолго, — сказал он, — я тебе помогу. И, не сдержавшись, спросил, зачем ты это сделала, ведь он был твоим врагом. Чуть помедлив, Мана разомкнула губы. Взгляд ее больших черных глаз был сумрачен и тверд, и ошибалась. На самом деле, мы одной крови. Наши враги — это вы. Я помогла Атеа, потому что он мой брат. С каких пор он стал твоим братом? Это твой бывший жених, который тебя отверг? Сердце Мариса обожгла ревность. Ради него мана ни за что не стала бы рисковать своей жизнью. Так или иначе, она все-таки предпочла ему проклятого Атеа. — Оставьте капитан, — небрежно произнес наблюдавший за этой сценой Менкье. — Девчонка красива, но здесь много других, и цена их прелести куда ниже, чем в самых дешевых парижских борделях. — Отправляйтесь на Хивауа. Теперь вы в некотором смысле хозяин острова и можете завести себе сколько угодно женщин. — Я никуда не поеду, пока вы не скажете... Что намерены сделать с Маной? Нечего особенного. Просто подержу в заложницах, пока не поймаю Атеа. Марис сделал решительный шаг вперед, но начальник гарнизона преградил ему путь. Послушайте, Тайль, остудите свой пыл. Неужели вы намерены нарушить воинскую дисциплину ради какой-то дикарки? Вы хотите, чтобы вас тоже подвергли аресту? Кстати, я намерен дать вам... Кое-какое поручение. Ходят слухи, а -то я владел большим количеством очень ценного жемчуга. Надо узнать, где он его запрятал. Этот клад необходимо передать французскому правительству. Таиль видел начальника гарнизона насквозь. Разумеется, тот забрал бы жемчуг себе, ну и, возможно, немного поделился бы с кем-то из подчиненных, чтобы они молчали. «Мне неизвестно, где этот жемчуг», — сказал Морис, вспоминая, как Эмили Морен говорила, будто Атея показывал ей жемчужину невиданной красоты. «Никто из туземцев не говорил об этом?» «Я ничего такого не слышал», — поколебавшись, ответил капитан. «По их законам этот клад принадлежит не лично вождю, а всему племени». Узнайте его местонахождение во что бы то ни стало. Это приказ командования. Муану заперли в сарае. По приказу Менкье солдаты всю ночь искали Атея при свете факелов. Утром их сменил другой отряд, но все было напрасно. Полинезиец как в воду канул. Французы злились, не зная, как замять дело с убийством Буавена, бегством Матеа и акульим цирком. За поимку вождя была объявлена награда, но, во-первых, деньги мало что значили для туземцев, во-вторых, большинство из них сочувствовало о реке. Атео удалось проникнуть на одну из торговых шхун еще до того, как Менкие отдал приказ обыскивать все суда при выходе из гавани. Полинезиец спрятался в трюме среди мешков с копрой, высушенным ядром кокосового ореха. Кобра считалась на материке ценным товаром, хотя заготавливающие ее туземцы трудились практически бесплатно. А ты с замиранием сердца ждал, когда судно отчалит от берега и выйдет в открытое море. Он не знал, никуда движется шхуна, ни сколько времени займет путешествие. Главное, ему хотелось очутиться как можно дальше от Нукукива. Руки и ноги затекли. Тело настойчиво требовало движений, а Теа знал, что копра съедобна, а вот пить было нечего. Он надеялся, что с наступлением ночи ему удастся обследовать корабль, раздобыть воду и какое-нибудь оружие. Сейчас это было пределом его мечтаний. Вечером с палубы послышались разухабистые песни и взрывы хохота. Команда явно накачалась кавой или ромом. Когда звуки понемногу стихли, а на небе высыпали звезды, Атео вылез из своего укрытия. Ему удалось напиться из бочки, прикрепленной к одной из перегородок палубы, и он позволил себе немного подышать свежим воздухом, глядя в ночное небо. Его словно затягивало в искрящуюся серебряными блестками воронку, туда, где царили беспредельность, пустота и избавление от всех бед. Утро застало его крепко спящим среди мешков с копрой. ты смертельно устал, к тому же так было легче преодолевать тяготы пути. Прошло несколько дней. Сутками, пребывая в тесном отсеке, Он испытывал состояние, близкое к отупению, и не услышал, как к нему подошли. Он встрепенулся лишь, когда его грубо пнули в бок: Кто ты такой и что тут делаешь? Вскочив на ноги от дико озирался вокруг, он выбежал на палубу, прежде чем его успели остановить, и, пятясь от преследователей, приблизился к самому краю борта, узнав о дикаре, найденном среди мешков с копрой, Члены команды сгрудились на палубе, они заговорили все сразу, перекрикивая друг друга «Эй ты, у тебя есть чем заплатить за путешествие?» «Смотрит, как зверь, каков наглец! Если б у него было оружие, он бы выпустил тебе кишки, а потом поджарил и съел. Жаль, что мы не можем продавать полинезийцев, как это делают американцы с неграми». — За такого красавца мы бы выручили не меньше денег, чем за весь наш груз? — Послушайте, а не тот ли этот уземец, которого военные искали по всему берегу? — За него была обещана большая награда. — Хочешь сказать, что мы сможем ее получить? Ну, — Но не разворачивать же нам судно. — Вот что, — решил капитан. — Давайте-ка свяжем его и упрячем в трюм. За время плавания придумаем, что с ним сделать, возможно, сдадим властям. А еще я слышал, что плантаторы Квинсленда и Фиджи тайком покупают туземцев для работы на своих полях. Стоило им подступиться к нему, как Атая резко повернулся и прыгнул за борт. Одолеть их он не мог, так же, как и не собирался сдаваться в плен. Сверху неслись крики «Сумасшедший!» Ты хоть знаешь, сколько миль до берега? Хочешь стать кормом для акул? Словно не слыша, а с сильными рывками удалялся от корабля. Как он и ожидал, моряки поленились спускать шлюпки и преследовать его. Он остановился, лишь отплыв на значительное расстояние. Кругом простирался океан. Шхуна постепенно... Исчезала вдали. Атея мог определить, в какой стороне находится суша, но ему было трудно оценить расстояние до ближайшего берега. Наверняка оно было огромным. В воде он никогда не ощущал ни паники, ни даже малейшего страха. Он поплыл вслед шхуне спокойно, размеренно двигаясь, тщательно рассчитывая и сберегая силы словно стремясь расширить свои пределы до бесконечности. Океан разрывал завесу далекого горизонта и сливался с небом. Однообразный глухой шум волн говорил о покое, о вечном сне, который ожидает каждого человека. Океан звучал так, когда еще не было Полинезии, и будет звучать столь же равнодушно и мерно, когда последние из обитателей ее островов исчезнет с лица земли. Он был равнодушен и к жизни, и к смерти, и ко всему на свете. Так мог бы сказать любой, только не Атеа. Он с детства знал, что океан — его друг. Он не боялся ни глубины, ни больших расстояний и не верил, что может утонуть. Тревога зародилась в нем лишь тогда, когда он почувствовал, Каменную усталость в руках и ногах, но при этом все еще не находил в окружающем мире никаких признаков приближения суши, ни береговых птиц, ни водившихся в прибрежных водах рыб, ни скопления кучевых облаков.